мы милый дымои», да — отвечал Генрих, — «король сейчас выйдет из зала совета, и я пойду спрошу его, по каким причинам отложено такое важное дело, как охота. Прощайте. Возьмите пример с меня, мой друг. Бросьте политику, вернитесь на службу к королю и примите католичество». Генрих проводил, или, вернее сказать, выпроводил молодого человека в переднюю как раз тогда, когда его изымление начинало уступать место ярости. Не успел Генрих затворить дверь, как Мои не выдержал и дал волю страстному желанию наказать хоть что-нибудь за неимением кого-нибудь. Он скомкал шляпу, бросил ее на пол и стал топтать ногами, как топчет бык плащ Матадора. «Клянусь смертью!» — восклицал он. «Жалкий государь! Пусть же меня убьют на этом самом месте и навеки запятнают короля Наварского моей кровью!» «Тссс, господин Домуи!» Донесся чей-то голос из чуть приотворенной двери. «Тише! Вас могут услышать!» Демои резко обернулся и увидел закутанного в плащ герцога Алансонского, который высунул голову в коридор, чтобы удостовериться, нет ли там кого-нибудь, кроме него и Демои. «Герцог Алансонский!» — воскликнул Демои. «Я погиб!» «Напротив!» — шепотом сказал герцог. «Быть может, вы нашли то, чего искали!» Вы же видите, я не желаю, чтобы вас здесь убили, как того хотелось вам. Поверьте мне, ваша кровь может найти себе гораздо лучшее применение. Не стоит обогрять ею порог короля Наварского». С этими словами герцог распахнул дверь, которую все время держал полуотворенной. «Это комната двух моих дворян», — сказал герцог. «Здесь никто нам не помешает, и мы можем поговорить спокойно. Входите, сударь». — К вашим услугам, ваше высочество, — ответил изумленный заговорщик. Он вошел в комнату, и герцог Лансонский захлопнул за ним дверь, так же поспешно, как король Наварский. Дому я чутился в комнате все еще под гнетом отчаяния, ярости и злобы, но холодный, пристальный взгляд юного герцога Франсуа оказал многогенотского вождя такое же чудотворное воздействие, какое оказывает лед на пьяного. «Ваше Высочество», — сказал он, — «если я правильно понял, вам угодно поговорить со мной?» «Да, господин Дамуи», — отвечал Франсуа. «Несмотря на ваше переодевание, мне показалось, что это вы, а когда вы делали на караул моему брату Генриху, я вас узнал. Итак, Дамуи, вы недовольны королем Наварским?» «Ваше Высочество, полноте, говорите смело, вы не подозревали, что, быть может, я ваш друг». «Вы, ваше высочество?» «Да я? Говорите же!» «Я не знаю, что сказать вам, ваше высочество. Я хотел переговорить с королем Наварским о делах, которые вашему высочеству будут непонятны». Кроме того, добавил Дамуи, стараясь принять равнодушный вид, и «Идеало-то пустячное». «Пустячное?» — переспросил герцог. «Да, ваше высочество». Такое пустячное что ради него вы риску жизнью проникли в Лувр, где, как вы знаете, ваша голова оценена на вес золота. Кому же неизвестно, что вы король Наварский, принц конде главный вождик гугенотов? Раз вы так думаете, ваше высочество, то и поступаете со мной, как подобает брату короля Карла и сыну королевы Екатерины. Зачем же я так поступлю? — Ведь я же сказал вам, что я ваш друг. Говорите правду. — Ваше Высочество, — отвечал Дамуи, — клянусь вам. — Не надо клясться, сударь. Протестантская религия запрещает давать клятвы, особенно лживые. Дамуи нахмурился. — Повторяю, мне известно все, — продолжал герцог. Дамуи молчал. — Вы не верите? — настойчиво, но благожелательно спросил герцог. Что ж, дорогой Дамуи, придется убедить вас. Судите сами, ошибаясь ли я. Предлагали вы моему зятю Генриху вот там, сейчас. И герцог протянул руку по направлению к покоям Бернца. Вашу помощь и помощь ваших сторонников для того, чтобы вернуть ему власть на аварии. Дамуи растерянно посмотрел на герцога. А он с ужасом отверг ваше предложение Дамуи был ошеломлен. «Разве не взывали вы к вашей старинной дружбе, к памяти о вашей вере? Разве не манили короля Наварского блестящей надеждой, столь блестящей, что он был ею ослеплен, надеждой на французскую корону? А? Ну скажите, плохо я осведомлен? Не затем ли вы приехали, чтобы предложить все это королю Наварскому?» «Ваше Высочество!» — воскликнул Демуи. «Вы так прекрасно осведомлены, что в эту самую минуту я задаю себе вопрос». Не обязан ли я сказать вам, вы лжете, ваше королевское высочество, и затеять с вами смертный бой прямо в комнате, чтобы эта страшная тайна была погребена вместе с нами? — Тише, тише, мой храбрый домои, — сказал герцог, не меняясь в лице и не шевельнув пальцев при такой страшной угрозе. — Если мы с вами останемся здравы и невредимы, тайна захоронится куда надежнее. чем если один из нас погибнет. Выслушайте же меня и перестаньте терзать эфес вашей шпаги. В третий раз повторяю вам, что вы имеете дело с другом. Отвечайте же мне, как другу. Разве король Наварский не отказался от всего, что вы ему предлагали? Да, ваше высочество, в этом я могу признаться, ибо это признание не погубит никого, кроме меня». они выли выйдя из комнаты короля наварского топтали вашу шляпу и кричали что он трус и недо достоин быть вашим вождем да ваше высочество это правда я это говорил ах правда вы наконец признаетесь признаюсь и остаетесь при своем мнении больше чем когда либо ваше высочество так вот что господин домойи я я я третий сын генриха II, я принц крови Я, право же, дворянин достаточно высокого рода, чтобы командовать вашими солдатами. А? Судите сами, достаточно ли я честен, чтобы вы могли положиться на мое слово? Вы, ваше высочество, вы вождь гугенотов? Почему же нет? Вы прекрасно знаете, что в наше время люди то и дело меняют веру, и если Генрих стал католиком, я могу стать гугенотом. «Конечно, Ваше Высочество, но в таком случае я жду, что Вы объясните». Ничего нет проще. В двух словах я пишу Вам наше политическое положение. Мой брат Карл избивает гугенотов, чтобы расширить свою власть. Мой брат герцог Анжуйский не мешает избивать их, потому что наследует моему брату Карлу. А мой брат Карл, как Вам известно, часто болеет. А я... Со мной дело обстоит иначе. Я никогда не взойду на престол, во всяком случае на французский, так как у меня два старших брата. И не столько закон природы, сколько ненависть ко мне матери и братьев отстранит меня от трона. Я не могу надеяться ни на родственные чувства, ни на славу, ни на королевство, но мое сердце благородно не меньше, чем сердца моих старших братьев».